Когда Андрей пришел в себя в третий раз, капсула оказалась уже открытой, маска снятой, а рядом с капсулой он обнаружил знакомое лицо профессора Бандадели. «Привет, найденыш», – улыбнувшись, сказал он. «Помнишь, ты просил, если тебя прижмет, вспомнить, что ты мне помог?» «Я вспомнил». Следующий пару ски Андрей провалялся в палате. «То есть не только, конечно». Его регулярно водили на какие-то процедуры, пару раз даже снова запихивали в капсулу, но большую часть времени он отсыпался и учился снова есть. Как выяснилось в капсуле, землянин провел почти три сауса, и все это время его кормили внутривенно. Так что теперь его желудку требовалось время и особая диета, чтобы вновь научиться переваривать пищу. А на третий ски его нашел крик который, как выяснилось, тоже лежал в этой клинике. Вся левая сторона его тела была закована в здоровенный регенератор. Как выяснилось, комок медпены на месте левой руки Крика Андрею не перевиделся. Тот действительно потерял руку и теперь ему отращивали новую. «Ну ты и здоров», – уважительно произнес Бродник при первой встрече. «Думали все. Не довезем» ракрун то тебя, после того, как ты его завалил, в агонии солидно порвал!» «Пришлось аж два регенерационных блока задействовать!» «Одного кровезаменителя почти полстандартного объема ушло!» «С такой кровопотери не живут, а ты вон как выкарабкался!» «Ничего не помню», — признался Андрей. «Надык, <мыл> понятно!» — согласился Крик. «Это тебе Торбула привет передавал!» И просил, как выйдешь, чтобы непременно его отыскал. Андрей сидел, вслушиваясь в мирно струящуюся речь крика, и снова привыкал к тому, что он жив, привыкал и наслаждался этим ощущением. Так продолжалось до тех пор, пока Бродник не ляпнул нечто, что заставило землянина подпрыгнуть на ложе. «Что?» «Ну, сразу-то он тебя в команду не возьмет!» – спокойно продолжал крик пока как минимум третий уровень Хаса не осилишь. Но уж потом-то... — Погоди! — возбужденно прервал его Андрей. — Постой! Ты сказал, что у меня проснулась природная чувствительность к Хаса? Крик удивленно возрился на него, а потом хмыкнул. — А ты чё, не помнишь, как Рокрона завалил? — Я... это... — путанно забармотал землянин. — Вернее, не как, а чем, — перебил его Бродник. — Ну, это... Клинком все еще непонимающе отозвался Андрей. И каким же? Унгаком. Вот. А теперь скажи мне, какой уровень владения Хаса должен выдать тот, в руке которого находится этот клинок, чтобы тот оказался способным хотя бы просто нанести хоть какой-нибудь урон твари кома шестого уровня? Ну, не знаю. Не помню, признался Андрей. Крик снисходительно покачал головой. «Оно, по крайней мере, то, что для этого он должен иметь хоть какую-то чувствительность к Хаса. Ты вспомнить способен? Или тоже нет?» «Вот оно что!» – протянул Андрей и задумался. «Значит, то, что разглядело в нем Илис, все-таки произошло. У него действительно проснулась природная чувствительность к Хаса». Андрей зажмурился. Это открывало перед ним воистину невероятные перспективы. А вот хрен его знает, что оно перед ним открывало. Потому что 99 из 100 чистокожих были способны достигнуть максимум четвертого уровня владения Хаса. И это было, конечно, лучше, чем повсеместная максимум тройка тех, кто сделал себе узор. Но тоже далеко не вершина. Однако, во всяком случае, у четверок появлялся некий призрачный шанс накопить денег на то, чтобы вырваться из кома. Впрочем, он существовал и у троек. Разница была только в том, что последним почти не светило дожить до того момента, пока этот шанс обретет вещественность. А у четверок такая вероятность была вполне осязаемой. Хотя, ком есть ком. Илис, например, до этого момента так и не дожила. — Ну ладно, парень, пойду я, пожалуй. А ты отдыхай. И не забудь зайти в быку, как тебя выпустят отсюда. — Не волнуйся, не забуду, — улыбнулся Андрей, все еще пребывая в озадаченности от свежих новостей.